Генерал отвернулся. «Эрик!» Тот мгновенно отозвался. «Слушаю, мой генерал!» И так это началось. Он мог избежать пыток и избиений. В конце концов, Эрик торопился и ошибался. И это можно было использовать, устроив светопреставление в этом аккуратном салоне. Толстяк был злобен и нетерпелив, а, следовательно, уязвим. Но Даррелл решил подождать. Он еще не получил ответа на все вопросы и не был готов завершить свой визит. Генерал держал его под прицелом своего люгера, пока Эрик делал грязную работу. Даррелл принимал удары, конечно, не находя их приятными, но считая вполне терпимыми. В мире Даррелла, мире профессионалов, каждый знал возможности своего организма. Нужно было только угадать ту точку, после которой наступает предел, и человек ломается. Каждый агент отдела К знал свой предел. Поэтому для агента предусматривалась быстрая безболезненная смерть. Ударила путем сложной хирургической операции в коренной зуб, была встроена ампула с ядом. Он не мог повредить ее во время сна или под наркотическим воздействием, но большого усилия при желании сломать ее не требовалось». Вам нужно просто смириться с мыслью уйти из жизни, уйти по собственному желанию, в одиночестве, вдали от близких и друзей. Он умел переносить боль, контролируя рефлексы организма, принимая побои и не отвечая на них, когда в этом была необходимость. Эрик, к счастью, не был тем нацистским палачом-профессионалом, которые знали и применяли изощренные дьявольские пытки, но он очень старался. Сыпались удары, вопросы, опять удары, брань, угрозы, выкручивали руки. Даррел терпел. Лица генерала и Кассандры расплывались, когда Даррел поднимал голову, чтобы перевести дух перед очередным раундом. гэрдареллл ну почему вы так упрямы послышался издалека голос генерала донесся запах дыма и он увидел что фон витли стоя у окна курит тонкую сигару окно было темным и дарелл с некоторым удивлением понял что наступила ночь вы понимаете продолжал генерал что я и мои люди Имеют право действовать подобным образом. В конце концов, вирус — наше детище. Мы его изобрели. Именно наши ученые довели его до совершенства, затратив массу времени и немалые средства. Вирус принадлежит нам и никому больше. «Он должен быть уничтожен», — выдохнул Даррелл. «Момент, Эрик». Генерал вдруг с интересом посмотрел на Даррелла. — Вы ведь встречались и разговаривали с Питером Ван Хорном, который умер от вируса. — Да, и я могу быть носителем, если вас это интересует. Генерал покачал головой. — Нет, нет, вам меня не напугать таким образом. Жизнестойкость вируса всего 24 часа. «Иначе как бы могли наши войска оккупировать территорию, зараженную Кассандрой?» «Нет, мой друг. Вы в безопасности, и мы тоже. Но вот Эрик может вас прикончить, и это реальность». Генерал посмотрел на конец сигары. «Откуда-то со стороны пристани...» раздался пробивающийся сквозь туман звук судового двигателя. Валькирия покачивалась на якоре, большая и великолепная. Гердарел, я никогда не отличался терпением, и я не верю, что вы отправили карту в Англию. Так же, как и в то, что это простая туристическая карта, я хочу получить ее. — Я затратил слишком много времени, бороздя эти воды от Боркума до Тершелига, и у меня уже не осталось ни терпения, ни жалости. — Оставляю вас, Ириком. Когда вы захотите говорить или будете уже мертвы, я вернусь. Вдруг вмешалась Кассандра. Лицо ее было испуганным. — Фридрих. Почему ты не сказал, что это за имя? Тебя забавляло, не правда ли, что я ношу имя, означающее смерть? Да, это меня забавляло, и веди себя потише. Нет, ты должен был мне все рассказать об этом вирусе. Ум женщины короток и не развит. Ступай спать, Кассандра, увидимся завтра. Я еще не ела. И не будешь, ты наказана. Я не ребенок, чтобы отсылать меня спать без ужина. Поговорим об этом позже. Нет, Фридрих. Теперь. Сейчас. Она выглядела решительной и напуганной одновременно. Видимо, сама не ожидала, что сможет разговаривать с ним таким образом. Ты чудовище, Фридрих. Ты получаешь наслаждение, пытая людей, дарило меня... «Ты ведь понимаешь значение наказания?» «Я не хочу сейчас это обсуждать». «А, значит, ты любила Марио Сауальда?» «Возможно. Я об этом не задумывалась. Он мне нравился. Я не знала, что он твой враг. Я думала, он англичанин, инженер, полезный нам человек». «И ты спала с ним!» — вдруг дрожащим голосом сказал фон Виттель. «Дрянь, шлюха! Лечь в постель с животным, совокупляться с безродным псом — вот что значит отдаться Мариусу Альду, этому поляку, рабу!» От ярости у него перехватило дыхание, и он вдруг снова ударил ей изо всей силы. Но на этот раз женщина устояла и, покачнувшись, тут же выпрямилась. лицо ее побелело. Глаза сверкали. «Я ухожу от тебя, Фридрих. Сейчас же покидаю тебя». «О да!» — он хрипло рассмеялся. «Иди прямо к Мариусу, в могилу. Ты не посмеешь нас тронуть». «Кассандра! Мариус мертв!» — сказал Дарл. Она застыла, пораженная этими словами, И стало ясно, что она ничего не знала о гибели человека на дамбе. Глядя широко открытыми глазами на Дарла, она с трудом выговорила, «Это правда?» Его убили на дамбе, застрелили и сбросили вниз. Все выглядело как несчастный случай, пока в голове не нашли пулю. Даррел повернулся к генералу, глядя на него поверх туши Эрика. Генерал молча поднял свой «люгер», Но Даррелл продолжал. — Что там произошло, генерал фон Виттель? — Вы случайно наткнулись на Мариуса, когда крутились около дамбы? — Он узнал вас, главного нациста, приставленного к пленным, привезенным из Бухенвальда для работы в бункере Кассандры? Фон Виттель кивнул. — Он как будто рехнулся, когда узнал меня. Неприятная, неожиданная встреча. Мне пришлось пристрелить его в порядке самозащиты. А его брат? Его там не было, и он меня не беспокоит. Когда Мариус узнал меня, он был просто поражен. Думая все эти годы он искал меня, чтобы отомстить, И, встретив меня вдруг на этом месте при аналогичных обстоятельствах, чуть с ума не сошел. Столько лет вынашивать план мщения! Фон Виттель мрачно улыбнулся. Когда я выстрелил, он плакал от ярости. — Не думаю, что встреча была случайной, — сказал Даррелл. Вы специально его искали, чтобы убить из-за того, что он нравился Кассандре. — Это правда, — Фридрих прошептала Кассандра. Фон Виталь обернулся к ней жестокой холодной улыбкой. Он уже открыл рот, чтобы ответить, как вдруг раздался негромкий треск.